Могу я задать вам вопрос личного характера? «О чем?» «Ну, шуршат бумаги, задвигается металлический ящик стола. Были ли вы типа дружны с мистером Лакетом?» «Вы хотите спросить, не поссорились ли мы?» «Нет, я имел в виду не ссору, скорее романтические отношения». Нам это было бы полезно знать. Чем же интересно? Сержант Беннивали вздыхает. Я слышу, как скрипит его кресло. Он снова выпускает в трубку дым. Это помогло бы понять случившееся, только и всего. Разумеется, отвечать вы не обязаны. — Нет, — говорю я. Мы были просто знакомыми. Состояли в клубе разведенных мужей. Однако мне ваш вопрос представляется вторжением в мою личную жизнь. Работа такая, мистер Баскомба. Без вторжений никак не обойтись. Ящики открываются и закрываются. Хорошо. Просто я не понимаю, зачем вообще это обсуждать. — Ничего, ничего, спасибо, — устало произносит сержант Беневали. — Этих слов я тоже не понимаю. — Если меня здесь не будет, попросите копию письма у дежурного. Назовите свое имя, скажите, что вы можете э -э, опознать покойного. Хорошо — Хорошо? Голос его вдруг становится бодрым, без всякой на то причины. — Будет сделано. Раздраженно отвечаю я. «Спасибо, — говорит сержант Беннивали. — Приятного вам дня. Я кладу трубку на аппарат. День выдался неприятным, и приятным уже не станет. Пасха обернулась дождем, перекорами, смертью. Теперь ее не спасти». «Что?» Вскрикивает вики потрясенная и изумленная смертью человека, которого она и не видела никогда. Лицо ее морщится от боли и безучастного неверия. «Почему? О, нет!» — восклицает Линет и дважды крестится, быстро-быстро, не покидая кухонной двери. «Бедняга, бедняга!» Я сказал им только, что скончался мой друг, и мне придется сейчас же вернуться домой. Голландские малыши и горячий кофе уже стоят на столе, но Уэйд с Кейдом все еще наверху, сглаживают трение». «Ну, конечно. Возвращайтесь», — сочувственно соглашается линет «Медлить не стоит. Хочешь, я с тобой поеду?» По непонятной причине идея эта вызывает у Вики ухмылку. Почему, мне кажется, что она и Линат заключили, пока я говорил по телефону, некое сочувственное перемирие, договор о взаимопонимании, положивший пределы верхний и нижний, прежним обидам исключивший меня? Семья неожиданно и официально смыкает ряды, оставляя меня за бортом. Такова неприятная особенность одинокой жизни, ее способность громоздить одну беду на другую. «Суккин я сын!» Я уеду, а они разожгут, так сказать, семейный очаг, достанут ноты и будут петь любимые старые песни. «Одиночество вместе». Я отозван в самый неудачный момент, до того, как они поняли, насколько я им по душе, насколько им хочется, чтобы человек вроде меня всегда был с ними рядом, упреждающая, злонамеренная смерть бесцеремонно влезла в мои дела. Липкий запах ее облег меня с ног до головы. Я и сам его чувствую. «Нет», — говорю я, — «тебе там делать будет нечего». Оставайся здесь. Что ж, это истинная правда, верно? Вики поднимается подходит ко мне, стоящему в сводчатой двери столовой, берет меня, чтобы ободрить под руку. Но я тебя хоть провожу. Линат, начинаю я. Однако она уже машет мне с дальнего конца стола чайной ложкой. — Ни слова, Фрэнки Баскомб. «Поезжайте, позаботьтесь о вашем друге, он в вас нуждается. Передайте Уэйду с Кейдом мои извинения. Больше всего на свете. Мне хочется остаться. Провести здесь еще один час, распевая Эдельвейс, а после дремля в кресле, пока Вики будет полировать свои ноготки и мечтания». «За что?» «Что тут происходит?» Услышавший шум Уэйд вышел посмотреть, что случилось. Он стоит наверху лестницы, на полуровне выше нас, наклонившись так, словно собирается спорхнуть вниз. «Я тебе потом все объясню, папочка», — говорит Линнет и прикладывает пальцы к губам. «Вы случайно не переругались?» — неуверенно спрашивает Уэйд. Надеюсь, никто ни на кого не наорал. — Вы почему уезжаете, Фрэнк? — Умер его лучший друг только и всего, — сказала Вики. — Из-за этого ему и звонили. — Ну, понятно. Вики хочет, чтобы я убрался отсюда и поскорее. И еще до того, как я поверну ключ зажигания, она позвонит в Техас своему кабелю.